Глава шестая. Пятница. Вода. Сухо, но я вижу, как полицейский выходит из-под воды. Вода для жаждущих. Дождевая вода, речная вода, морская вода. Он меня не заметил. Качаясь, он вышел на Олево-Лсвейн и там пытался остановить такси. Никто не хотел его сажать, как лодочник беспокойную душу, которая бродит вдоль берега реки. Да, и я знаю, каково это, когда тебя отталкивают те, кто тебе дорог. Когда нужна поддержка, а получаешь отказ. Когда понимаешь, что все вокруг на тебя плюют, а тебе не на кого плюнуть» и постепенно догадываешься о том, что же тебе нужно делать.